Двадцатое октября, четверг. Дел было много, но Нина, включив компьютер, снова набрала водителя Юрия. «Здравствуйте!» — обрадовалась она, услышав мужской голос. «Меня зовут Нина. Я была вместе с Машей, когда вы ее подвозили. Помните?» «Такую красивую даму забыть невозможно!» — засмеялась трубка. «Юрий, мне очень нужно с вами поговорить. Я заплачу как за поездку». «Я за разговоры денег не беру», — обрадовала трубка. «Ну и не берите». Нине отчего-то стало весело. «Давайте встретимся минут на двадцать». «Вы сейчас где?» Она продиктовала адрес. Юрий пообещал через час подъехать. Когда через час она спустилась вниз, такси уже стояло около шлагбаума офисной стоянки. А Юрий, прислонившись спиной к машине, весело смотрел на Нину. «Привет», — сказал он. «Привет», — засмеялась Нина. «Садитесь». Он открыл перед ней дверь, обошел машину, сел за руль. Машина тронулась. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о Елене Мушкиной», — вздохнула Нина. Юрий прижался к тротуару, здесь они никому не мешали. «Это невозможно». «Что невозможно?» — не поняла Нина. «Я никогда не обсуждаю своих клиентов». «Даже когда речь идет об убийстве», — повернулась к нему Нина. «Даже когда речь идет об убийстве», — кивнул он и усмехнулся. «А кого убили, если не секрет?» «Не секрет», — буркнула Нина, — «Юлию, и вы прекрасно это знаете». «При здесь Елена?» — весело заинтересовался он. «У Юли был на нее компромат», — приврала Нина. Компромата, собственно, на Елену не было. Ее фамилия упоминалась среди сотрудников управы. «Исключено», — улыбнулся он. Ленка всего криминального боялась. Даже превышать скорость не разрешала. Никакого компромата на нее быть не может. «У нее такая должность, что иногда приходится идти на компромиссы», напомнила Нина. «Послушай», Юрий повернулся к Нине. Смотрел он на нее с веселой жалостью. «Тебе нечем заняться, да?» «Мне есть чем заняться», вздохнула Нина. «Но...» «Ты же знал Юлю». «Тебе все равно, кто ее убил?» «Нет, не все равно. Но мне не нравится, когда начинают что-то вынюхивать про моих клиентов. Если ты думаешь, что это могла сделать Лена, ты просто дура, извини». Он отвернулся от Нины, посмотрел в окно и неохотно спросил. «Почему ты подумала на Лену?» У Юли был компромат. Не конкретно на Елену, но... Люди в управе получали откаты. «И что, где-то не получают откатов?» Он озадаченно покачал головой и опять спросил на этот раз настойчиво. «Почему ты подумала на Елену?» «Потому что никакого другого компромата у Юли не было», опять приврала Нина. «Досье составил мой муж, и это была его единственная попытка заняться криминальным расследованием. Юля работала у родственников Елены, знала ее телефон. Если она и могла начать кого-то шантажировать, «Почему ты решила, что она начала кого-то шантажировать?» — перебил Юрий. «А почему еще ее могли убить?» «Послушай, я не говорю, что стреляла Елена. Хоть за это спасибо, но...» «У Елены сейчас проблемы», — прервал ее Юрий. «Но с Юлькой это никак не связано, поверь. Ни Юлька, ни ты, ни я, ни даже твой покойный муж тем людям, которые... к которым относится Елена, никакого вреда причинить не могут». «Их судьбами распоряжаются те, кто стоят еще выше, и больше никто. Так что выброси весь свой компромат, если он у тебя есть. Тебя подвести к офису или сама дойдешь?» «Сама дойду». Нина выбралась из машины, такси сразу отъехала. С ней давно никто так не разговаривал, как таксист Юрий. Еще недавно она бы разозлилась, возмутилась, а сейчас только озадаченно покачала головой. Листьев на деревьях с каждым днем становилось все меньше. Почему она считала, что радоваться жизни можно только весной? Осень тоже замечательное время, особенно такая теплая и солнечная, как сейчас. Она сделала все, что могла. Если убийцу Юли не найдут, ее вины в этом нет. Идущая навстречу женщина остановилась, перекрестилась, настоящий наискосок от офисного здания храм. Женщина была чуть старше Нины, в модном красивом пальто. Нина замедлила шаги. Свекровь подарила Геннадию икону. Кажется, это было после того, как он вернулся из Германии. По словам свекрови, икона была 17 века. Любовь Васильевна уверяла, что икона сделает сына здоровым, и при этом выглядела такой жалкой, что и Гена, и Нина, и Илья Никечич принялись уверенно подтверждать, что иначе и быть не может. Когда родители ушли, Геннадий сунул икону на книжную полку и больше к ней не прикасался. Икона до сих пор стояла на книжной полке. «Надо вернуть», — решила Нина. Отвратительно, что икона пылится в пустой квартире, тем более, что вещь действительно старая и наверняка дорогая. Нине так захотелось сделать это как можно скорее — как будто наличие иконы не давало оторваться от прошлого, а не ее собственные глупые мысли. Нина остановилась, достала телефон. «Витя, ты один?» «Нет». «Я отъеду ненадолго, хочу вернуть свекрови икону. Дорогую она когда-то ее Геннадию подарила». «А вечером это сделать нельзя?» — недовольно спросил Виктор. «Можно, но...» «Я ненадолго, Вить». Нина отключилась. Она отдаст икону и начнет новую жизнь. Ей не в чем больше себя винить. Пора расставаться с прошлым». Ее машина теперь постоянно ночевала на офисной стоянке. «Нужно отогнать ее домой», — привычно напомнила себе Нина, садясь за руль. Пробок почти не было. Она поднялась в Генину, то есть в свою квартиру, Не раздеваясь, подошла к полке, на которой лежала злосчастная икона, и сунула ту в сумку. Задерживаться здесь не хотелось, она быстро обошла квартиру, проверила, что везде выключен свет, зачем-то заглянула под мойку. Под мойкой валялись какие-то тряпки. Юля была плохой хозяйкой, еще хуже, чем Нина. Она запирала квартиру, когда зашумел лифт, и из него вышла соседка. Встречаться с соседями Нине решительно не хотелось, но она не успела спрятаться за дверью. «Нина!» Женщину Нина узнала сразу. Она жила наискосок от них с Геной. Рядом с ними жила молодая пара с маленьким ребенком. Иногда по ночам Нина слышала, как ребенок плачет. Нина улыбалась малышу, когда сталкивалась с соседями. «Здравствуйте, Берта Яковлевна!» обреченно поздоровалась Нина, чудом вспомнив имя соседки. Когда Нина здесь жила, Берта была старшей по подъезду и мучила жильцов, постоянно собирая какие-то подписи. «Ко мне из полиции приходили», — Берта с любопытством рассматривала Нину. «Убили новую жену Геннадия», — объяснила Нина. «Да, полицейские сказали. Полиция меня чудом застала. У меня тетка болеет, старая совсем. Я у нее уже три месяца живу». Берти самой было хорошо за семьдесят. Тетке должно быть под сто, не меньше. Нина мысленно посочувствовала и соседке, и ее столетней тетке. Сюда редко приезжаю, так что ничем им помочь не могла. Не нашли еще убийцу? Вроде бы не нашли. А я ведь Юлю прямо перед смертью видела. Сначала в подъезде я из лифта выходила, а она входила, плакала. Сказала, что Гена умер. Юля вообще-то не очень общительная была, а тут разговорилась Соседка вздохнула. А потом я во двор спустилась. Накануне ветрища был ветку стополя надломила. Она опасно висела. Снизу не видно, а с балкона я заметила. Упадет, ударит кого-нибудь по голове. И ведь никому дела нет. Я спустилась, сфотографировала, в жилищник отправила. Когда фотографировала, Юля из подъезда вышла. Мне в кадр попало. Жутко даже. Нина покивала. Жутко. Юля не очень-то разговорчивая была, осуждающе повторила соседка. Молодая женщина, а не работала. Целыми днями дома сидела. Не поймешь, на что они с Геннадием жили. Нина промолчала, не стала удовлетворять Бертина любопытство. Ты правильно сделала, что от Геннадия ушла. Ты убегала чуть свет. Вечером возвращалась с сумками, а он целый день дома бездельничал. Гена не бездельничал, он болел, но Нина не стала этого объяснять. «Когда Юлька у него появилась, я за тебя порадовалась. Ты вон какая красавица! Тебя настоящий мужик должен на руках носить, а не эксплуатировать!» Соседка достала из кармана ключи, сжала их в кулачке. Лифт загудел, уехал с этажа. «Кому квартира-то достанется?» Никому, мы ее продадим. Поселятся какие-нибудь уроды, посетовала соседка. Нина опять промолчала. Соседка вздохнула, шагнула к своей двери. Нина пешком спустилась по лестнице. К свекрови она позвонила, сев в машину. Любовь Васильевна, не возражаете, если я сейчас заеду? Услышав свекровин голос, быстро спросила Нина. Хочу вернуть вам Николая Чудотворца. «Но я подарила икону вам», — растерялась свекровь. «Любовь Васильевна, я не верую», — напомнила Нина. «Ну, как хочешь», — спорить свекровь не стала, но явно не обрадовалась. «Я заеду минут через сорок». «Хорошо», — устало согласилась Любовь Васильевна. Нина доехала быстрее, меньше, чем за полчаса. Позвонить в свекровину дверь не успела, из квартиры вышла девушка в распахнутой куртке и захлопнула дверь перед Нининым носом. «Вы к Любови Васильевне?» С веселым любопытством, разглядывая Нину, спросила девушка. «Да», — кивнула Нина. «Я так и поняла, что к ней кто-то должен прийти». Девушка весело засмеялась. «Когда к ней кто-то приходит, она меня всегда выпроваживает». Нина вежливо улыбнулась. «А вы им кто?» — девушка кивнула на дверь. «Ничего, что я спрашиваю?» «Ничего», — успокоила Нина. Девушка чем-то напоминала Машу, не только круглым личиком, еще мягкой, незаметной, доброй улыбкой, только при этом была черноволосой и черноглазой. «Я жена их сына?» «Надо было сказать, не жена, вдова». «Ужасное горе. Но они хорошо держатся, правда?» «Правда. Меня Фаина зовут. Я у них убираюсь и обед готовлю». Давно уже года три. Любовь Васильевна капризная немного, но я привыкла. Я им очень сочувствую. Спасибо, вежливо поблагодарила Нина. Девушка улыбнулась и убежала. Нина позвонила в дверь. Проходи. Открыв дверь, посторонилась свекровь. Выглядела она плохо. Нина с жалостью смотрела на бледное постаревшее лицо. Не оглядываясь на Нину, Любовь Васильевна пошла по изогнутому коридору вглубь квартиры. Нина, повесив куртку на вешалку, заглянула сначала в одну комнату, потом в другую. Свекровь сидела на диване в бывшей комнате Гены. Вот Нина достала из сумки икону и протянула хозяйке. Любовь Васильевна не пошевелилась, и Нина положила икону на стол. Прямо сейчас распрощаться и уйти было невозможно. Нина сказала первое, что пришло в голову. «Я только что встретила вашу домработницу». Любовь Васильевна устала, смотрела в сторону. По-моему, она хорошая девушка. Гена страдал, когда ты ушла. Не посмотрев на Нину, тихо сказала Любовь Васильевна. Но я тебя не осуждаю. С больным человеком тяжело. И сейчас не осуждаю, и тогда не осуждала. Не нам осуждать чужие грехи. Ты нам все равно родная, Ниночка, помни об этом. «Все было не так!» — хрипло выдавила Нина. «Все было не так. Она никогда бы так не поступила, если бы была нужна Гене, но ему была нужна Юля. Она тоже страдала и все время думала о Гене каждую минуту. Это было так, не надо оправдываться. Ты ускорила генину смерть. Но от этого я не перестану относиться к тебе как к дочери». «Я тебя понимаю. Быть с больным не каждому под силу. Ты ушла от Гены к другому мужчине?» «Нет», — прошептала Нина. Свекровь поморщилась и устало закрыла глаза. Она Нине не верила. Горло перехватило спазмом. Нина молча выскочила из комнаты, непослушными руками схватила куртку и захлопнула за собой входную дверь. Плохо, надо было хотя бы попрощаться. Потекли слезы. Нина шагнула к лифту, но передумала. И медленно пошла по лестнице, равнодушно отметив, что потолки в доме высокие и расстояние между лестничными пролетами гораздо больше, чем в обычных домах. Когда она выходила из подъезда, слезы течь перестали. Оставался только ком в горле, мешающий нормально дышать. Да еще противно дрожали пальцы. Дети играли во дворе. Мальчики стреляли друг в друга из игрушечных пистолетов, смешно падали. Маша одергивала их, заставляла подняться с земли. Если Юля нашла пистолет... Маша, найдя оружие, немедленно постаралась бы от него избавиться. Отнесла бы в полицию. Скорее всего, она немедленно позвонила бы Толе и спросила, что делать. Юле некому было позвонить, разве что. «У меня горло болело», радостно рассказывала подружкам Ангелина Антохина, сегодня в первый раз после болезни, появившись в группе. Ангелина была веселой девочкой, шаловливой, но доброй. Маша не помнила, чтобы она когда-нибудь плакала. «Я в ингалятор дышала, а мама мне читала книжки». На той неделе, когда убили Юлю, много детей болело, почти треть группы. Алина сказала, что на той неделе Фёдор Николаевич ночевал в ординаторской, ушёл из семьи потом, когда Юли не стала, вернулся. За Ангелиной пришла мама, девочка радостно к ней побежала. Несколько лет назад Екатерина Борисовна, зайдя в гости, рассказывала маме, что Фёдор купил дом, тогда Юлия ещё работала в больнице, а Маша училась в университете. Дом стоил 15 миллионов, Это Маша помнила точно, потому что цена ее поразила. За такие деньги тогда можно было купить две не самые плохие квартиры в Москве. Вообще-то думать о таких покупках Маше было неинтересно. У нее и на одну квартиру денег никогда не будет. Это она уже тогда понимала. Дом находился на не так давно появившейся тихой улице, застроенной дорогими частными домами. Улица располагалась в минутах в десяти ходьбы от их дома. Едва ли за прошедшее время Фёдор поменял жильё. Маша ни разу не видела, чтобы он приезжал к тётке на машине. Впрочем, она никогда специально не следила за соседями. Разобрали оставшихся детей. Маша вышла за калитку сада минут на десять раньше обычного, но Анатолий уже прогуливался вдоль забора. Она протянула к нему руки и прижалась щекой к холодной куртке. Никак не мог вчера вырваться. Виновато оправдывался Анатолий. Начальник попросил помочь с переездом. Я не мог отказать, начальству отказывать. Сама понимаешь. Не надо никому отказывать, улыбнулась Маша. Когда у меня будут подчиненные, Толя взял ее за руку и повел как маленькую. Я никогда себе такого не позволю. Чего такого? Использовать труд подчиненных. Ну почему сразу использовать? Может, он просто так попросил? д дружески какая же ты еще маленькая засмеялся анатолий по дружески он нас попросил чтобы грузчикам не платить и не попросил приказал мерзость они свернули в сторону его съемной квартиры и глупость если таких фактов побольше набрать и вовремя выложить мало не покажется помочь с переездом это ерунда начальник иногда по крупному подставляется я никогда такого не допущу «На меня никто компромат собрать не сможет». Как подставляется начальник, Маше было неинтересно, и она спросила другое. «Толя, ты не можешь узнать, как продвигается следствие?» «Не могу, малыш». Анатолий пропустил ее в подъезд, потом в квартиру. «Ребята работают, лишний раз к ним лезть, только раздражение вызывать». «А я раздражение вызывать не люблю». но раньше же ты их расспрашивал», — напомнила Маша. На Юлину квартиру ездил. Тогда меня попросили, я не сам вызвался. Когда просят, я никогда не отказываю. И еще. Он улыбнулся. Я хотел тебе понравиться. Он накрыл ее губы своими, и больше она ничего не спрашивала. День выдался насыщенный. Илья Никитич прочитал две лекции, потом часа три возился с аспирантами. Домой возвращался уставший и голодный, как когда-то давно, когда о работе он думал не меньше, чем о семье. Тогда он умел на работе совсем забывать про семью. Сегодня, кажется, это тоже получилось, о том, что проблему придется решать, он вспомнил только, когда спустился в метро. «Люба!» — крикнул Илья, отперев дверь. «Я здесь!» — ответила Люба из глубины квартиры. Когда-то жена выбегала его встречать. Иногда радостно сияла и рассказывала, что Гена получил пятерку за какую-то очень-очень важную контрольную, но так бывало редко. Чаще она жаловалась, что болит голова, или что соседи что-то красили на балконе, и ее весь день мучил запах краски, или с грустью говорила что-нибудь еще такое же пустое. «Но это неважно с грустным видом подытоживала она. «Я уже это перетерпела, как ты». «Нормально», — улыбался ей Илья. Когда-то он пытался рассказывать ей о проблемах, если таковые возникали, но очень быстро перестал. Проблем Люба пугалась, и приходилось тратить много сил на то, чтобы ее успокоить. «Как она вам?» — спросил Илья родителей, когда привел Любу знакомиться. «Это твой выбор», — пожал плечами отец. «Она тебе понравилась, мам?» — не отставал Илья. «Нет». Мать на Илью не смотрела. «Но жить с ней тебе, не мне?» На самом деле им тоже пришлось жить с Любой. Тогда молодые семьи редко жили отдельно. Впрочем, квартира у них была большая и позволяла встречаться только на кухне. «Почему она тебе не понравилась?» настаивал Илья. «Неискренне», – неохотно объяснила мать. «Ты же ее видела всего час», – поразился Илья. Мать ничего больше объяснять не стала. Ложь в семье считалась недопустимой. Когда пришла перестройка и все, что за этим последовало, родители, в отличие от многих их сверстников, изменения приветствовали. «Пусть хоть сейчас дети растут без вранья», — говорила мать. Тогда на общество вывалилось много такого, о чем раньше говорить было не принято, хотя в их семье и раньше знали, что советская власть не всегда действовала на благо народа. Впрочем, это во всех семьях знали. Родители ему своего мнения не навязывали, но Илья тогда всерьез задумался. Впрочем, думал он недолго, выяснилось, что Люба ждет ребенка, и вопрос решился сам собой. В семье считалось, что порядочный человек в таких случаях обязан жениться. Еще считалось, что каждый обязан честно трудиться на благо общества и заботиться о близких. Родители не лицемерили, они действительно так считали. Жена лежала на диване напротив выключенного телевизора. «Читаешь?» – остановившись в дверях, спросил Илья. Она не читала, смотрела в потолок, закинув руки за голову. «Приходила Нина», – не отрывая от потолка взгляда, прошептала Люба. «Зачем?» «Она видела Фаину». «Ну и что?» «Илья еще не понимал». Он вошел в комнату, подвинул стул, сел рядом с диваном. Нина разговаривала с Фаиной. О чем? Я не знаю, Фаина ушла? Нина явилась минут через пять. Сказала, что встретила нашу домработницу. Заболела голова сильно и сразу. Почему тебя это беспокоит? Люба. Жена молчала. Посмотрела на него и снова уставилась в потолок. Он взял ее за руку. «Любочка, пожалуйста, не тяни!» Боль в голове мешала сосредоточиться. «Что видела Фаина?» «Она видела пистолет?» «Она стояла у двери, когда я пришла». «Ну и что стояла у двери? Что дальше?» «Мы вместе вошли в квартиру». Жена выдавливала слова медленно. «Я хотела, чтобы она ушла». «Она видела пистолет?» «Я сказала, чтобы она ушла. Она наверняка это запомнила», прошептала Люба. «У нее не было алиби, и это ее мучило». «Она видела пистолет?» Жена молча смотрела в потолок. «Где был пистолет?» «У меня в сумке». «Фаина его видела?» Люба медленно покачала головой. Ничего страшного не произошло. Ничего страшного не произошло. Просто проблему нужно решать. Тянуть дальше нельзя. Илюша, я не стреляла. Она была уже мертвая. Я верю, Любочка. От того, что они не говорят правду даже сейчас, было смешно и грустно, и вполне объяснимо. Говорить правду не всегда легко и приятно. Иногда ее говорить страшно. Ничего страшного не произошло, успокоил он. Да, устала, согласилась жена. Ты ужинала? У меня нет аппетита. У меня тоже. Илья поднялся, аппетит действительно пропал. Но поужинать все равно надо, пойдем. Он переоделся, пошел на кухню. Люба уже сидела за обеденным столом. Фаина не успела приготовить обед. Ну и ладно. Он достал из морозилки коробки с готовыми вторыми блюдами, сунул одну в микроволновку. «Илюша, все будет хорошо. От услуг Фаины нужно отказаться. Подобрать подходящий предлог и отказаться. Нина умна и наблюдательна. Нужно оградить ее от возможных встреч с домработницей». Илья полез в аптечку, Достал таблетку аспирина, запил минералкой. Нина умна и наблюдательна, и это может стать новой проблемой. Виктор, хоть и ругался с программистами, в целом их работой был доволен. Парни проявляли хорошие инициативы, и ругался он с ними только потому, что даже самые хорошие инициативы не мешало бы сначала согласовывать с ним. Телефон зазвонил, когда парни уже поднимались. «Я пришла», — доложила Нина и отключилась. Он потер виски и машинально пошевелил мышку, чтобы загорелся экран. Вслед за парнями вышел из кабинета и открыл соседнюю дверь. Нина сидела за столом и плакала. Он молча подошел к ее столу и сел на соседний стул. «У меня плохо с нервами», — она попыталась улыбнуться. «У тебя плохо с головой», — зло сказал он. «Он хотел, чтобы я ушла». «Да знаю я! Я же тебя видел тогда!» «Он хотел, чтобы я ушла, а получается, что это я его бросила!» «Получается, что он хотел, чтобы ты ушла, и ты ушла!» «Он ни разу тебе не позвонил за все время!» «Все, Нина, кончай!» «Я не успела попросить у него прощения!» Он тоже не успел попросить у тебя прощения. Нина, перестань, пожалуйста. В том, что Геннадий умер, никто не виноват, а ты меньше всех. Я его не любила, Витя. Нина, кончай, снова попросил Виктор. У тебя была тяжелая полоса, но она прошла. Давай, наконец, жить нормально. Тяжело тебе со мной? Тяжело, усмехнулся он, но без тебя еще тяжелее кончай рыдать, хватит!» У нее зазвонил телефон, она полезла в сумку, глубоко вздохнула и спокойно сказала в трубку. «Здравствуйте, Елена!» Виктор не знал, чего испытывает больше, жалости или злости. К невропатологу ее сводить, что ли? Или к кому там полагается ходить в таких случаях? К психиатру? «Да», — говорила Нина, — «да». «Нет». «Хорошо». Сам он в психиатров не верил. Не то чтобы считал их совсем шарлатанами, скорее их пациенты просто не вызывали у него уважения. Впрочем, среди его знакомых услугами психиатров никто не пользовался. Елена хочет, чтобы я привезла ей все, что у Гены было по кладбищенской мафии. «Пошли по почте», — посоветовал он. «Она, по-моему, она плачет». «Ты тоже плачешь». «Уже нет». — улыбнулась Нина. — Ну, слава богу. Пошли ей все по почте и пойдем обедать. Черт, столовая уже закрылась. видя не злись, я хочу съездить. — Зачем? — с тоской спросил он. — Я тебя не отпущу. Утром ты была нормальная, а съездила, и я теперь не знаю, что с тобой делать. — Ничего не делать. Она опять улыбнулась. — Я... я в порядке. Больше не буду трепать тебе нервы. «Спасибо, дорогая», – пошутил он, – «но к Елене я съездить хочу». «Черт с тобой», – сдался он, – «только поедем вместе, не спорь, я не передумаю». Неожиданно ему тоже захотелось, чтобы с убийством сиделки все стало ясно. Нераскрытое убийство не то чтобы беспокоило, но не давало о себе забыть. Может быть, потому что оно не давало покоя Нине? «Одевайся, пойду выключу комп». Выключив компьютер, он заглянул к секретарю, доложил, что они с Ниной уезжают и не вернутся. Секретарша явно обрадовалась, наверняка улезнет через пять минут. Уже собирались пробки, ехали они дольше, чем хотелось бы. Виктор приткнул машину около шлагбаума и вместе с Ниной подошел к подъезду. Нина позвонила в домофон. «Заходи», — женский голос из домофона не спросил, кто пожаловал. Впрочем, над дверью висела камера — Хозяйка, входящих в подъезд, видела. Замок щелкнул. Виктор открыл дверь. Около лифтов стояли пальмы в горшках. Еще какие-то растения висели на стенах, и все это напоминало поликлинику, в которой он делал прививку от ковида. Когда Нина была здесь в предыдущий раз, она, садясь после аудиенции к нему в машину, весело и озадаченно описала хозяйку. Роскошная женщина. Виктор тогда не понял, шутит Нина или говорит серьезно. Елена его мало интересовала, то есть она не интересовала его вовсе. Сейчас Елена роскошной не выглядела. Женщина, стоящая у приоткрытой двери, была помятой и сильно пьяной. За дверь ей приходилось держаться. «Вы кто?» Женщина с недоумением посмотрела на Виктора и перевела взгляд на Нину. «Мужик твой». «Мой», кивнула Нина. «Заходите». Елена отступила. Виктор успел взять ее под локоток, чтобы не упала. Увидев кресло в огромной гостиной, довел хозяйку до кресла. «Лена, куда переписать файлы?» с жалостью, глядя на хозяйку, спросила Нина. «Там комп». Елена дернула головой. Искать компьютер Виктор не стал, взял у Нины из рук флешку, положил настоящий рядом с креслами столик. Столик был из какого-то мутного стекла. Ему бы в голову не пришло купить такую дрянь. «Выпить принеси», — наблюдая за ним, потребовала Елена. Он огляделся, заметил приоткрытую дверь. Не ошибся, за дверью располагалась кухня-столовая. Холодильников было два, он открыл первый, увидел сок, налил в высокий стакан, вернулся, молча поставил стакан перед хозяйкой. «Что же теперь будет?» Елена обхватила руками голову и принялась покачиваться. «Что же теперь будет, а?» Это она спрашивала почему-то у него. «А что случилось, собственно?» С веселым любопытством спросил он. «Вас бросил любовник?» «Любовник?» Она нахмурилась, словно обдумывая это слово, прищурила один глаз. «Нет, он меня не бросил». Он уже никого не сможет бросить. Он умер? Хуже!» Усмехнулась Елена, закрыла глаза и устало приказала уходите. «Сейчас уйдем», — пообещал Виктор. «Перед тем, как нанять Юлию, вы наводили о ней справки?» «Ну, конечно! Я что, способна взять человека с улицы?» Елена открыла глаза. Странно, глаза не казались пьяными. «Нам нужно все, что вы узнали про Юлию. Это ведь справедливый обмен, правда? Мы даем информацию вам, вы нам». «Дай телефончик», — подумав, фыркнула Елена и кивнула на лежащий на столике айфон. До телефона она могла дотянуться сама, но Виктор послушно сунул айфон ей в руки. Ответили ей почти мгновенно. «Завтра тебе позвонят?» Елена вопросительно посмотрела на Виктора. «Роскин Виктор Михайлович», — подсказал Виктор. «Роскин Виктор Михайлович. Задаст пару вопросов». Елена сбросила вызов и устало прошептала, протягивая телефон Виктору. «Посмотрите, здесь номер. Валерия Тихонина». Елена снова закрыла глаза и фыркнула. «Тихонина». «Та еще Тихоня». Виктор вбил номер Валерии Тихониной в свой телефон. «Уходите». «До свидания», – тихо сказала Нина. Виктор ничего не сказал. Домой они добирались уже по капитальным пробкам. Долго.